Лёгкий звон вытянул меня из сна. Я раскрыла глаза и заморгала. Мне снилась пустыня, бесконечное море движущегося жёлтого песка под белым солнцем. Я брела по ней босиком в поисках кого-то или чего-то, утопая по щиколотку в песке и ощущая, как песчинки скользят под пальцами ног при каждом шаге. Я искала часами, но находила только песок. После освещённых солнцем песчаных дюн, умиротворяющий потолок моей тёмной спальни шокировал Какое-то время я не понимала, где нахожусь. Магия прозвенела у меня в голове, пробежав по чувствам быстрая и лёгкая, как пёрышко, но в то же время настойчивая. Кто-то проскользнул на территорию гостиницы. Я опустила ноги на деревянный пол, подхватила метлу и прошла по сумрачному коридору. Чудовище, моя крохотная шитцо, вылетело из-под кровати и потрусило за мной, готовое атаковать незваных гостей. Оставалось 5 дней до Рождества. Я не ожидала гостей, особенно в 2 часа ночи. Но когда это гости Гертроды Хант приходили в нормальное время. Холл заканчивался дверью. Я сняла с крючка рядом с ней вязаный кардиган, закуталась в него и сунула ноги в тапочки. Этот декабрь начался с потопа, а затем стал не по сезону холодным. Ночью температура опускалась ниже нуля, что по тихоокеанским меркам было сродни апокалипсису. Выйти на улицу было всё равно, что залезть в морозилку. Тогда как в гостинице было тепло и уютно, поэтому перед выходом мне приходилось укутываться, а затем на обратном пути развешивать толстовки и кардиганы у дверей. Дверь передо мной распахнулась, и я вышла на балкон. Меня обнял холодный воздух. Ярко сияла луна, проливая серебристый свет сквозь полупрозрачные обрывки ночных облаков. Слева рос мой яблоневый сад. Прямо передо мной огромный старый дуб раскинул свои ветви над лужайкой. почти касаясь ими балкона. Справа, параллельно гостинице, проходила Парк-стрит. Прямо напротив Гертруды Хант Парк-стрит пересекала Камелот-роуд, уходя дальше в район Авалон, заполненный обычными двухэтажными техасскими домами со старыми деревьями и на подстриженных лужайках и тёмными авто, припаркованными на дорожках. Всё было тихо. Я просканировала ночь магией. Мы с гостиницей были так крепко связаны, что я могла почувствовать каждый дюйм территории, если бы захотела. Незваный гость прикоснулся к границе, но ещё не вошёл, и теперь он или она остановился. Я ждала, пытаясь не стучать зубами. Дыхание образовывало мелкие облачка, которые таяли в ночи. Тишина. Кто-то был там, наблюдая за мной. Я чувствовала на себе этот взгляд. Мурашки от страха и холода побежали у меня по спине. Я знаю, что ты там, выходи. Тишина. Я всматривалась в ночь, изучая знакомый пейзаж. Живая изгородь, отделяющая Парк-стрит от моей лужайки, казалась нетронутой, и никакие странные следы не пересекали её. Никто не протался под дубом, никто не шуршал под ним, никто не трогал кедр в 20 футах за кустами. Два янтарных глаза смотрели на меня из тени под кедром. Я почти подскочила. Шон. Он едва не довёл меня до сердечного приступа. Шон Айвэнс мне шелохнулся. Тёмная тень в глубокой ночи. Несколько месяцев назад мы повстречались точно так же, только в тот раз он метил свою территорию на моих яблонях. Сейчас же он просто молчаливо ждал, уважая границы гостиницы. Подойди поближе. позвала я, не повышая голоса. Нет нужды будить всех соседей. Я не хочу кричать. Он двигался, словно размытое пятно. Подбежал к дубу, подпрыгнул, оттолкнулся и приземлился на ветку рядом с балконом. Дажавю. Чудовище тихо гавкнуло один раз, просто чтобы дать ему знать о своём присутствии, на случай, если он решит что-нибудь выкинуть. Что-то не так? Я разглядывала его лицо, едва переехав в Валон. Шон стал причиной эпидемии обмороков. Если бы кто-то искал определение крутой эксвоенный в словаре, то нашёл бы там его фотографию. В свои почти 30 он обладал атлетичным, мощным телом, красивым всегда гладко выбритым лицом и каштановыми коротко подстриженными волосами. Он был сильным и быстрым, и переходить ему дорогу было глупой затеей. Ещё он был оборотнем с погибшей планеты. о существовании, которое большинство людей на Земле даже не подозревали. Несколько месяцев назад, помогая мне защитить район Авалон от межзвёздного убийцы, Шон узнал о своём происхождении и отправился искать себя. В итоге он оказался в ловушке на межзвёздной войне вместе именуемым Нексус, и у меня ушло немало сил, чтобы вызволить его оттуда. Война взяла своё, оставив на его лице длинный шрам. Дониксуса Шон был заносчивым и агрессивным. Этот новый Шон был тихим и спокойным. Но если бы вы заглянули в его ясные янтарные глаза, то обнаружили бы там сталь. Порой вы бы не увидели там ничего, будто заглядывая в глаза тигру ни голода, ни ярости, только необъяснимую настороженность. 3 дня назад мы с Шоном ходили в кино, и после сеанса какой-то поддатый парень попытался затеять с ним драку у кинотеатра. Шон посмотрел на него, и чтобы этот парень не увидел в его глазах, оно напрочь отшибло у него желание задираться, потому что пеньчушка молча развернулся и пошёл прочь. Я могла справиться с заносчивостью и злостью, но эта настороженность не давала мне покоя. Но он научился хорошо её скрывать. Я видела, как он разговаривал с людьми по соседству, и никто из них не убежал от него с криками. Но нечто было по-прежнему там. За весь вечер он не сказал мне больше двух слов. С другими соседями он старался изо всех сил, чтобы казаться нормальным, но я это знала через то, ему пришлось пройти. Со мной он был собой, и этот Шон придержал для меня дверь, предложил свою куртку, когда решил, что мне холодно. стал между мной и пьяницей, но он не разговаривал. Что бы он ни пережил на Нексусе, это выбило его за пределы нормальной человеческой жизни, и я не была уверена, что смогу вернуть его обратно. Как ты узнала? спросил он, я держался за границы ме гостиницы. Мирный саммит дал гостинице импульс. Гертруда Ханд распространяет свои корни, и ты проскользнул в зону нового прироста. Её слегка надавило. Границы гостиницы на секунду зажглись бледным зелёным светом и снова померкли. Это новая граница. Прости, извинился он. Я это запомню. Не хотел тебя будить. Не могу уснуть. Я поплотнее запахнула кардиган. Просто предчувствие, только и всего. Какое предчувствие? Словно что-то случится. Если что-то собирается случиться, мы с таким же успехом можем подождать внутри. Она только что пригласила его. Среди ночи, одетая в кардиган и пижамную футболку Hello Kitty, которая едва закрывала бёдра. Что я вообще делала? Хочешь зайти? Слова вылетали словно сами по себе. Я сделаю тебе чашку чая. Блестящим. В его глазах мелькнул янтарный отблеск. В два часа ночи настоящие мужчины пьют кофе, чёрный. Он любил кофе со сливками. Это была шутка. Пожалуйста, хоть бы это была шутка. Ага, а они ждут, чтобы у нас стылы стал горьким, прежде чем выпить и проверить, выросли ли тёмные волосы от этого на груди. Возможно. Определённо шутка. Внутри забрела надежда. Шутка была простенькой, но это было куда лучше, чем ничего. Что ж, если какой-нибудь мужчина решится выпить чашечку нежного орехового кофе с кучей сливок, он может зайти. Он наклонился чуть ближе. Ты меня приглашаешь? В его голосе был намёк. Внезапно я перестала мёрзнуть. Ну, тоже здесь, на улице прохладно, и мы не можем просто стоять на балконе и разговаривать. Кто-нибудь может нас увидеть и прийти к неправильным выводам? Да вообще-то никто бы нас не увидел, потому что была глубокая ночь, и даже если и так, то гостиница прикрыла бы нас с улицы. Он спрыгнул с ветки и мягко приземлился рядом со мной. Он был таким высоким и стоял слишком близко, и смотрел на меня. Разве люди не поймут нас неправильно, если увидят, как я пробираюсь к тебе в дом посреди ночи? Я открыла рот, пытаясь сообразить в ответ что-нибудь умное. Небо над Парк-стрит взорвалось разрядом жёлтой молнии и выплюнуло сверхскоростной мотоцикл. Шон стремительно развернулся. Беглообразный летательный аппарат разрушил дорогу у основания тротуара, его двигатель ревел достаточно громко, чтобы поднять мёртвых. В гостинице завибрировали окна. Сигнализации машин на улице взвыли. Да что ж такое-то, а? Оглушительный звук с тех ис снова вернулся, становясь громче. Идиот развернулся и поехал обратно. Шон ушёл, спрыгнув с балкона. Пошка глушитель, выпалила я. Крыша гостиницы раскрылась, черепица растеклась, как подтаявший воск, и выдвинулось дуло пушки длиной в 3 фута. Сверхскоростной байк грохотал ревёт двигателем. В двух ближайших домах загорелся свет. Чтоб тебя. Мотоцикл оказался у меня перед глазами. Огонь. Пушка издала металлический звон. Свет в доме Рамироса погас. Фонарный столб окутала тьма, рёв мотоцикла соглох, будто кто-то нажал на выключатель. Электромагнитный импульс ужасно полезная штука. Мотоцикл занесло. Бешено вращаясь, он врезался в фонарный столб, отскочил от него и, приземлившись на тротуар, проехался по нему, пока не остановился в 20 футах от границы гостиницы. Чёрт. Через минуту мистер Ромера поймёт, что свет у него не включится, и ему придётся сделать то, что обычно делает большинство мужчин в подобной ситуации. Он выйдет на улицу проверить, не пропал ли свет ещё у кого-нибудь по соседству. Он увидит нас и сверхскоростной мотоцикл, который явно был инопланетным. Я спрыгнула с балкона. Массивный корень вынырнул из земли, поймал меня и бережно опустил на траву. Я помчалась к улице, метла в моих руках расщепилась, высвобождая сияющее голубым нутро и перетекая в копье с крюком на конце. Шон метнулся к мотоциклу. схватил его маленького пассажира и швырнул того прямиком к гостинице корни схватили его прямо в воздухе в ужайка разверзлась и они утащили его вниз я подцепила байк своим крюком шон ухватился за другой конец напрягся и мы потянули понесли его к границе гостиницы позади меня распахнулась дверь шон рыкнул я вскрикнула и мы перекинули мотоцикл и мою метлу через изгородь я тут же повернулась к колеса Мистер Рамерос вышел со своим родозийским рыджбеком Асадом. Джина произнёс мистер Рамерос: "Ты в порядке?" "Нет, я не в порядке. Какой-то придурок только что насился на мотоцикле по улице. Мне даже не пришлось изображать возмущение, его у меня и так было в избытке. Все посетители земли придерживались одного правила: никогда не допускать своего обнаружения. Это было смыслом существования гостиниц. Я была уже сыта по горло его нарушениям, и как только я попаду внутрь, Бейкер глубоко пожалеет о своём поведении. "Мы в порядке", сказал Шон. "Это совершенно нелепо", я взмахнула рукой и запахнула кардиган потуже. "Люди должны иметь возможность поспать. У некоторых нет здравого смысла", сказал мистер Рамерес. "У меня пропало электричество. Похоже, он врезался в фонарный столб, должно быть, повредил провода". предположил Шон. Мистер Рамерос нахмурился. Возможно, ты прав. Он сощурил глаза. Погоди, разве твой дом не в конце улицы? Что ты здесь делаешь? Не могу уснуть, сказал Шон, отправился на пробежку. Осед с явным подозрением принялся обнюхивать металлические отметки на асфальте. Пробежка. Ага. Мистер Рамерос взглянул на него. Потом на меня в кардигане и футболке, потом снова на Шона. В 2 часа ночи я очень хотел стать невидимой. Лучшее время для пробежки, сказал Шон. Никто мне не мешает. Асад поразмыслил над отмеченными и громко гавкнул. Эй, мистер Рамиро, повернулся к нему. Что там такое, парень? Пахнет словно что-то нечеловеческое приземлилось на тротуар. Вот что там такое? Здоровый пёс встал между мистером Рамеросом и отметками и разразился громовым лаем. Хм, он почти никогда не лает. Я лучше увиду его. С утра я собираюсь написать заявление в полицию. Мистер Рамера посмотрел на нас с Шоном в последний раз и улыбнулся. Удач с пробежками. Нет. Он ведь только что не пожелал нам с Шоном удачи с пробежками. Идём, Асад. И я на секунду крепко зажмурилась. "Ты в порядке?" спросил Шон. "Пробежка?" выдавила я сквозь стиснутые зубы. "Это лучшее, что ты смог придумать?" А что ещё я должен был ему сказать? Он бы не поверил истории, в которой я проснулся от глубокого сна, оделся и пробежал 400 ярдов, чтобы успеть к тому моменту, как он спустился с лестницы и открыл дверь. Он думает, что мы спим вместе. А что такого? Мы взрослые люди, разушно то пошло. Завтра он расскажет Маргарет, и к полудню весь район будет обсуждать нашу пробежку. Я на целую неделю стану причиной слухов и расспросов. Я не люблю повышенное внимание, Шон. Это плохо для моего бизнеса. Шон улыбался. Я развернулась. Иди внутрь. Уверенно. Теперь он улыбался во весь рот. Люди могут неправильно понять. Просто заходи, рявкнул я. Он последовал за мной. В моей гостиной длинные гибкие корни гостиницы пришпилили существо к стене оно было размером с десятилетнего ребёнка имело четыре конечности и было одето в кожаные доспехи с карманами и плащ прекрасный гребень из изумрудно-зелёных жёлтых и малиновых перьев венчал его голову земная теория эволюции утверждала что перья произошли от чешуи И поэтому и то, и другое не может присутствовать у одного существа. Никто не сообщал об этом байкеру, потому что всё остальное его тело было покрыто прекрасной зелёной чешуёй, темнеющей на спине и светлеющей до кремового на горле и груди. Самец ко. Но не следовало догадываться. На самом деле, ку были рептилиями и имели больше общего с динозаврами, чем с птицами. Они жили племенами и познакомились с Великой Галактикой по чистой случайности, будучи всё ещё на этапе охоты и собирательства. Этот этап они так и не прошли. На Земле изменения климата в купес в ростом населения привели к голоду, что послужило катализатором для развития земледелия, которое в свою очередь привело к сельскохозяйственному обществу и феодализму. Уку ничего такого не было. Они не пытались понять галактику и сложные технологии других рас. Они просто приняли их и научились ими пользоваться. Говорить ку о правилах было всё равно, что читать младенцу современный свод законов. Наш ку, похоже, решил, что это отличная идея притащить свой сверхскоростной байк на нашу планету и погонять вверх и вниз по Парк-стрит. Ты что, спятил? Ку посмотрел на меня круглыми золотистыми глазами. Это земля. Ты не можешь здесь шуметь. Ты не можешь разъезжать на сверхскоростном мотоцикле. Люди не должны ничего знать. Ты едва не навлёк на нас большие проблемы. Кум моргнул. Его глаза были ясными, как летнее небо. Ни одна мысль не омрачала их глубин. Я вздохнула. Мне хотелось ещё на него покричать, но это было бы бестолку. Ну, что скажешь в своё оправдание? Он раскрыл рот, демонстрируя острые зубы. Послание У тебя послание для меня? Да. Кто ради бога стал бы посылать сообщение через ку? С тем же успехом можно было засунуть его в бутылку и швырнуть в океан. Шансы, что оно найдёт получателя, были такими же мизерными. Я протянул руку. Корни отпустили ку, чтобы он мог пошевелиться. Он запустил руку в карман своих доспехов, вытащил что-то и опустил мне на ладонь серебряная цепочка с колоном дельфином. Не я застыла. И это, Коб раннил мне в руку засаленный комок бумаги. Я осторожно развернула его. Там неровным почерком была записана цепочка координат и пять слов: "В битте приходи за мной". Дина, чтон нарицавал рядом со мной, ты побледнела. Мне нужен корабль. Зачем? Мне нужно попасть на Кархари. Он свёл брови. Это же глубоко на территории Святой анакратии. Что там на Кархаре? Кархаре была закрытой планетой. Я никак не могла попасть туда из гостиницы, и это означало, что мне придётся пойти общепринятым путём. Я должна буду оплатить проезд из Бахачар. Запрос разрешения займёт целую вечность, и вероятно, в нём будет отказано, что подразумевало услуги контрабандистов, и я даже не представляла, сколько времени это может занять. Шон встал передо мной и осторожно коснулся моего плеча. Я подняла на него взгляд. Поговори со мной. Что там на Кархаре? Моя сестра